Глава 9. И вот, спустя столько времени ожидания, свершилось то, чего так долго ждали все студенты этого прекрасного учебного заведения. Наступили выходные, а значит, наконец был разрешён выход в город. Кто-то ждёт его, чтобы вволю нагуляться в питейных заведениях, кто-то уже ищет местный квартал красных фонарей, а в данном мире это квартал свечей, горящих красным пламенем. как знак богини покровительствующей этому ремеслу. Но мне это всё сейчас было не интересно. При первом посещении столицы я так забегался по своим делам, что не успел толком посмотреть местные виды и достопримечательности. Стоит это как можно скорее исправить. Компанию в этом деле мне решил составить Кайл. Артур же не смог пойти со мной, утащенный своими однокурсниками в корчму. Так куда пойдём сначала? Поинтересовался мой сосед по комнате. Думаю, стоит прогуляться по местным магазинам, посмотреть, что тут есть интересного, решил я, отправившись вперёд. Конечно, все магазины подряд меня не завлекали. Ведь что может быть интересного в местном магазине или бакалее, когда и в академии нас неплохо кормят? А вот увиденный мной магазин оружия пропустить просто не удалось. В конце концов, какой парень не любит поглазеть на холодное оружие? Господа студенты, рад вас приветствовать в своём магазине. Мегом окинув нас взглядом и признав достойных клиентов, поздоровался продавец. Едва мы переступили порог его магазина, вы ищете что-то конкретное? Нет, хотя если будет что-то интересное, то, возможно, приобретём. Цена не критична, отмахнулся я. Никогда не любил назойливых продавцов. Но от таких никуда не денешься. Я действительно был готов приобрести достойные экземпляры, хотя бы для коллекции или в качестве подарка, всё же денег у меня хватает. Сомневаюсь, что у него найдётся что-то лучше моих текущих клинков. Пока продавец не мешал, я осматривал выставленный товар и порой находил его достойным внимания. Как ни как, это столичный магазин, и откровенного ширпотреба тут заметно не было. Все клинки отличались качеством. А их образ представлял у себя произведение искусства. Да, дешёвых клинков тут точно быть не может. Все они рассчитаны на весьма обеспеченных граждан. Хищные лезвия мечей услаждали мой взор своей красотой и смертоносностью. Господа, думаю, у меня есть то, что вас интересует, окликнул нас продавец, доставший какой-то свёрток из внутренних помещений. Это недавнее поступление. их весьма немного и расходятся они как горячие пирожки, но вам сегодня несказанно повезло. Едва мне показалось, что похоже действительно попалось что-то стоящее, и продавец выложит действительно эксклюзивную вещь, как будто я герой какой-то книжки, и в обычном магазине нахожу легендарный меч. Как это чувство надежды быстро угасло. Нет, увиденный мною меч был действительно прекрасен и выполнен выше всяких похвал. Даже у Кайла спёрло дыхание при виде его. Вот только эти узоры на клинке были мне до боли знакомы. Этот клинок ко мне привезли из графства Red Garden. Один единственный мастер во всём мире делает подобные мечи из уникальной стали, завувшейся дамасской. Только посмотрите на эти превосходные узоры! С таким мечом не стыдно показаться и перед самим королём! Расхваливал он свой товар. Благодарю, но у меня уже есть оружие из этой стали. Всё же я родом из этого графства. Покачал головой я. Да? Позволите тогда взглянуть на ваш клинок, если он, конечно, у вас при себе. Скептично посмотрел он на меня, явно подумав, что мальчишка просто выпендривается. Плавно вытащив кинжал из ножен, я продемонстрировал его. Мой клинок хоть и выглядел вполне похоже на показанный нам Но и отличался от него весьма значительно. Конечно, это был вороненый кинжал. Мне совсем не было нужно, чтобы кинжал в случае чего выдал меня своим блеском. Но это была лишь оболочка. Самое интересное скрывалось внутри. Конечно, он был зачарован на совесть при помощи профессора. На прочность в первую очередь, куда без этого. Присутствовал в нём и элемент молнии, чтобы при ударе парализовать все мышцы жертвы. И не дать ей ни малейшего шанса. При необходимости кинжал можно было удлинить за счёт магии. Конечно, я мог добавить сюда и острейшую заточку, но тогда бы пришлось зачаровывать и ножны, чтобы не разрезать их. А этого я не хотел. Кинжал и так был переполнен зачарованиями, и лишь ножны из кожи особых волков скрывали его магию. Да и без этого он был достаточно остёр. Обычный человек все эти зачарования, конечно, не увидит, но опытный может заметить. Конечно же, с собой у меня был и дополнительный кинжал совсем без магии. Ситуации бывают разные, и такой также может пригодиться в некоторых ситуациях. Именно его я и показал продавцу передо мной. Хм, да, действительно, это дамасская сталь. Уже другим взглядом посмотрел он на меня. Такая демонстрация может кому-то показаться простым хвастовством, но это далеко не так. Для меня не было никакой проблемы в том, чтобы лишний раз его показать. Кому нужно, и так узнают об этом, а так я получил капельку уважения в глазах продавца, а скорее, судя по всему, и владельца этой лавки в центре столицы. Мало ли какое ещё оружие мне предстоит купить тут в будущем. того, что он разболтает кому-то об этом, чтобы меня насильно лишили этой ценности. Я тоже не боялся. Человеку, работающему в таком месте, это явно не нужно. Да и обычных бандитов я точно не опасался. Они и сами не рискнут связываться со студентом академии. Так говорите вы родом из графства? Так, может, у вас есть возможность достать ещё эти клинки? А уж я в долгу не останусь. К сожалению, получить их достаточно тяжело. Посмотрел он на меня с оживлением в глазах. Хм, боюсь, это маловероятно. Но если представится возможность, я буду иметь вас в виду, мягко отказал я. Всё же заниматься их собственноручной продажей, я не видел смысла. Для этого есть и более квалифицированные люди в моём подчинении. И если бы они считали, что можно продавать больше текущего лимита, то так бы и делали. Но иметь в виду это предложение буду. Мало ли, когда понадобится быстро раздобыть деньги. Благо несколько экземпляров клинков из дамасской стали я привёз с собой. Сейчас они находились у моей охраны. Всё же такие предметы отлично подойдут как подарки для высокопоставленных персон, чтобы воспользоваться их расположением для своей выгоды. Кстати, о подарках. Судя по взгляду Кайла, Ему этот меч явно понравился. Надо будет как-нибудь подарить ему один такой, если будет повод. Может, он и не высокопоставленная шишка, но такая вещь ему не помешает. И всё же мне сильно повезло, что я знал основы создания этой стали, а ещё больше повезло, что нашёл человека, который по этим основам смог вычленить только необходимое и научиться её производству. Вообще за эти годы найденный мной кузнец Смок сильно усовершенствовать свои первые наработки в данной области, и теперь оружие получалось лучше прежнего. Но передавать этот секрет кому-то ещё я не собирался. Так что знал он его один, и при помощи подмастерьев ковал клинки. Благодаря такому дефициту, даже за столько лет работы они не сильно упали в цене. К тому же, приличную часть мечей я оставлял для владения влиятельными людьми нашего графства. К сожалению, больше ничего более стоящего в этой лавке я найти не смог. Так что, побродив ещё по залу, разглядывая оружие, нам пришлось удалиться ни с чем. Кел себе тоже ничего не присмотрел, или просто не хватило средств, но этого он явно не показал. Следующим магазином, заинтересовавшим меня на нашем пути, конечно же, стала лавка артефактов. Было бы крайне странно, если я пропущу такое место. Как никак, тут есть множество различных магических изделий, просто смотря на которые можно чему-то научиться. Сомневаюсь, конечно, что тут может быть что-то особо ценное. Всё же такие вещи обычно делаются по индивидуальному заказу. Но даже так, что-то интересное тут точно найдётся. Зайдя внутрь, На этот раз мы не были сразу же завалены предложениями от местного продавца. Этот седой старик, окинув нас взглядом и поняв, что мы из академии, продолжил заниматься своими делами. Не знаю, почему именно он так сделал. Может, ученики академии приходят сюда достаточно часто, чтобы оценить местные артефакты и ничего не покупают? А может у них в лавке просто так заведено, что клиент должен первым обратиться? В любом случае, в тишине оценивать товар было приятнее. Обходя помещение и осматриваясь магическим зрением, я замечал множество уже известных мне артефактов. Были, конечно, и неизвестные. Но благодаря обучению профессора я мог легко определить, для чего они предназначены. Ожидаемо чего-то сверхмощного тут не было, скорее преобладали хозяйственные и защитные артефакты. Именно то, что нужно для обычных граждан государства. Чего тут только не было для повседневной жизни? Артефакты света различной мощности и формы, аналоги зажигалок, очистители воды и множество других предметов. Выбор был такой, что глаза разбегались. Всё же за столько лет маги создали артефакты под все потребности. Пару идей я даже взял себе на заметку. Уж очень необычными и интересными были некоторые артефакты. Вполне возможно, что эта лавка принадлежит одному из мастеров артефакторики или сотрудничает с таким. И тут возможно сделать индивидуальный заказ в случае необходимости. Всё же не самому уже магу заниматься приёмом таких заказов, конечно, за редким исключением для особо влиятельных людей. Но мне такой заказ, конечно же, не нужен был. А если понадобится, то всегда есть свой мастер-артефактор. Хотя от профи не дождёшься подобного, даже за деньги. Он скорее научит нужному и заставит сделать артефакт самому, разве что немного подсобив с этим. Может, оно и к лучшему. Я сам, честно говоря, был совсем не против такого обучения. Всё же лучше научиться самому делать подобное, чем платить деньги кому-то другому. Хотя тут всё же оказался артефакт, заинтересовавший меня. Это был небольшой кулон из камня с весьма странными рунами, таких я ещё не видел, и понять, что он делает, не мог. Извините, а что это за артефакт? потревожил я продавца. А, молодой человек, сразу понял его необычность. У вас наметённый глаз. Действительно, Он отличается от всех остальных моих товаров. Этот кулон защитный. Он создаёт каменную корку на вашей коже в случае нападения. Неплохо защищает от физических атак, хотя и не очень силён. Скорее всего, поделка ученика. В нём используется магия земли, как вы видите. Но его необычность заключается в том, что его создал кто-то из подземного народа. Ко мне он попал случайно, один из путешественников принес. Улыбнулся старик. Значит, у подземного народа своя уникальная система рун? Представил я себе перспективы. Да, скорее всего это так. Но, к сожалению, она мало изучена. Подземники не любят чужаков, и тем более, если они хотят узнать об их магии. Конечно же, это не уникальный артефакт. И такие попадались ранее. Многие артефакторы пытались расшифровать их руны, но пока это ни у кого не получилось. Я подробности не знаю, но что-то им мешает это сделать. Поэтому интерес к таким вещам угас, и они продаются свободно. Эх, были времена, когда я подобную побрякушку мог продать за сотни золотых монет. Мечтательно вздохнул он. А сколько сейчас он стоит? 50 золотых. Что? 50 за поделку ученика? Крис, тебя хотят надуть. Он столько не стоит, возмутился молчавший до этого Кайл. Но ну, что вы хотели? Эксклюзивная вещь. Больше такой не найдёте нигде, хмыкнул старик. Вы же сами сказали, что теперь подобное можно найти в свободной продаже. Дам за него 10 золотых, начал я торг. Продавать-то можно свободно, но найти подобное крайне сложно. А дам за сорок пять монет? Дам двадцать. Все равно у кого-то до да должны остаться. Разве что у магов артефактов. Но они не продадут вещи из своих коллекций. Тридцать пять. И не монеты меньше. Хорошо, по рукам. Кивнул я, отчитав нужную сумму, понимая, что ниже цена уже не опущу. Вот и хорошо. Приятных вам исследований. Улыбнулся он, передав мне артефакт и собирая монеты. Так как тут больше ничего интересного не нашлось, то мы покинули данный магазин. Крис, зачем ты его купил? Он не стоит столько. Видно же, что он сделан учеником. Даже протовец подтвердил. Да ещё из обычного камня, такой долго не прослужит. Возмутился Кайл. Я это всё отлично понимаю, но не взять с собой такой объект для исследования, я просто не мог. Да, он, конечно, обошёлся в приличную сумму, но оно того стоит. В конце концов, деньги пыль, главное это знания. Хм. Но, ну, может, ты и прав. Я не особо сильно разбираюсь в артефакторике, чтобы понять его ценность. Махнул он рукой. Его можно было понять. За такую мелочь сумма действительно не маленькая. Но сильно настаивать он не стал. В конце концов, это мои деньги, и куда их тратить, решаю тоже я. К тому же, уверен, он сам совершал что-то подобное, тратя приличные суммы на мелочи, ценность которых понятна только ему. Надо будет потом показать артефакты Профу. Он наверняка уже сталкивался с подобными и упростит мне исследования. Хотя, судя по тому, что он мне даже не рассказывал о подобном, То значимых успехов тут не добился. Для такого мастера, как он, наверное, это весьма болезненно не суметь разобраться в артефакте. Пока мы продолжали дальше исследовать город, я стал ощущать какое-то смутное беспокойство. Явной опасности не чувствовалось, но что-то точно было не так. Я привык доверять своим чувствам, так что стал аккуратно осматриваться вокруг, в поисках чего-то настораживающего, и действительно Нашёл его. Это был невзрачный человек, который всё это время, не привлекая внимания, следовал за нами. Конечно, я мог бы захватить его и выведать причины наблюдения за мной, но решил не рисковать. В конце концов, из-за ним может быть наблюдающий. Да и совершать что-то подобное на условно враждебной территории не лучшая идея. Это ведь может быть и подставой. Вообще причин в наблюдении за мной было множество. И любая из них могла оказаться правдой. Возможно, это как-то связано с графством. Может, местное правительство следит за теневиком, а может, это вообще шпион из другого королевства. Был вариант, конечно, что следят вообще не за мной, а за моим соседом. Хотя он и был маловероятным. Все же вряд ли у него есть такие враги. Но кто знает? У него тоже могут быть секреты в шкафу. Я ведь не так много о нем знаю. Может, это кто-то из родственников хочет его убить, чтобы получить землю и титул? Это не такая редкая практика среди аристократии. Все же, решив не подставляться, но и не давать возможности следить за собой, я стал незаметно стараться запутать следующего за нами человека и скрыться с его взгляда. И спустя некоторое время мне это удалось. Все же подобный опыт у меня уже был. Хотя незнание местности и затруднило эту задачу. Если он в будущем вновь попадётся мне одному, то стоит проследить за ним и узнать, кто это был. Хотя не стоит считать себя самым умным, ведь если работали профессионалы своего дела, то возможно, это была просто подсадная утка, которая притупила моё внимание скрыв настоящего наблюдателя. Не хотелось бы мне связываться с местными спецслужбами. В любом случае, пока можно только гадать. Ещё слишком рано делать выводы. Пока я шёл, уйдя в себя и размышляя, непревольно немного отстал от Кайла, и похоже, это стало моей ошибкой. Внезапно тень здания, в который я наступил, резко потемнела, и не успев среагировать, провалился в знакомый мир теней. Но не успел я даже осмотреться, как сознание поглотила тьма без памяти.